Уже рассвет начал хлопать своими подслеповатыми глазами, уже Моти ушел в участок сменяться, уже два полных бендюга увезли то, что когда-то называлось кооперативом «Справедливость», а король и Коля все еще горевали, все еще кланялись и, закинув друг другу за шею руки, целовались нежно, как пьяные. Кого искала судьба в это утро? Она искала меня, Цудечкиса, и она меня нашла. «Коля?» – спросил наконец король. «Кто тебе указал на справедливость?» «Цудечкис, а тебе, Беня, кто указал?» «И мне, Цудечкис». «Беня!» – восклицает тогда Коля. «Неужели же он останется у нас живой?» «Безусловно, что нет», – обращается Беня к одноглазому Штерну, который стоит в сторонке и хихикает, потому что он со мной в контрах. Закажешь Фраим глазетовый гроб, а я иду до Цудечкиса. Ты же, Коля, раз ты кое-что начал, то ты обязан это кончить, и очень прошу тебя от моего имени и от имени моей супруги зайти ко мне утром и закусить в кругу моей семьи. Часов в пять утра или нет, часа в четыре утра А еще, может быть, и четырех не было. Король зашел в мою спальню, взял меня, извините, за спину, снял с кровати, положил на пол и поставил свою ногу на мой нос. Услышав разные звуки и тому подобное, моя супруга спрыгнула и спросила Беню. «Мосье Крик, за что вы обижаетесь на моего цудечкиса?» «Как за что?» – ответил Беня, не снимая ноги с моей переносицы – и слезы закапали у него из глаз. Он бросил тень на мое имя, он опозорил меня перед товарищами, можете проститься с ним, мадам Цудечкис, потому что моя честь дороже мне счастья, и он не может оставаться живой. Продолжая плакать, он топтал меня ногами. Моя супруга, видя, что я сильно волнуюсь, закричала. «Это случилось в половине пятого», Кончила она к восьми часам. Но она же ему задала, ох, как она ему задала. Это была роскошь. «За что серчать на моего цудечкиса?» кричала она, стоя на кровати, а я, корчась на полу, смотрел на нее с восхищением. «За что бить моего цудечкиса? За то ли, что он хотел накормить девять голодных птенчиков? Вы такой сякой, вы король!» Выять богача и сами богач, и ваш отец богач. Вы человек, перед которым открыто всё и вся. Что значит для бенчика одно неудачное дело, когда следующая неделя принесет вам семь удачных. Не сметь бить моего цудечкиса, не сметь! Она спасла мне жизнь. Когда проснулись дети, Они начали кричать совместно с моей супругой. Беня все-таки испортил мне столько здоровья, сколько он понимал, что мне нужно испортить. Он оставил 200 рублей на лечение и ушел. Меня отвезли в еврейскую больницу. В воскресенье я умирал, в понедельник я поправлялся, а во вторник у меня был кризис. Вот моя первая история. Кто виноват и где причина – Неужели Беня виноват? Нечего нам друг другу глаза замазывать. Другого такого, как Беня, король, нет. Истребляя ложь, он ищет справедливость. И ту справедливость, которая в скобках, и которая без скобок. Но ведь все другие невозмутимы, как холодец. Они не любят искать, они не будут искать. И это хуже. Я выздоровел. И это для того, чтобы избененных рук перелететь в любкины. Сначала я обене, потом олюбкишней весь. На этом кончим. И всякий скажет, точка стоит на том месте, где ей приличествует стоять.